Девятнадцатая глава. Бой на арене. Понемногу спокойствие вернулось ко мне, и я решил снова попытаться снять ключи с мертвого тела моего бывшего тюремщика. Но каков был мой ужас, когда я ощупью в темноте удостоверился, что тело исчезло. Обладатели светящихся глаз умерли, утащили мою добычу в свое логовище. Я понял, что все эти дни, недели или месяцы, все бесконечное время моего заточения, они ожидали моей смерти, чтобы сожрать меня. Мне долго не приносили пищи. А затем появился новый тюремщик, И все пошло по-прежнему. Но я дал себе слово не терять стойкости и не распускаться. Вскоре после этого случая в мою темницу был приведен еще пленник и прикован цепью неподалеку от меня. При тусклом свете лучины я увидел, что это был красный марсианин, Я едва смог дождаться ухода тюремщика, чтобы заговорить с ним. Как только шаги замерли вдали, я тихо проговорил приветственное слово марсиан — Каор. «Кто говорит из темноты?» — спросил он. Джон Картер, друг красных людей Гелиума. «Я из Гелиума», — сказал он. «Но не помню твоего имени». Тогда я рассказал ему свою историю так, как я ее записал здесь, не упоминая, однако, о моей любви к Дее Торис. Он очень взволновался, узнав о ее судьбе, но был убежден, что она и Соло, вероятно, легко добрались до безопасного места после того, как расстались со мной. Он хорошо знал ту местность, так как горный проход, через который проходили воины Вархуна, был обычным путем, ведущим на юг. В пяти милях от холмов, где скрылись Дея Торис и Сола, проходит большой водный путь, уверял он меня. Мой товарищ по заключению был Кантас Кан, Вардан, что-то вроде лейтенанта воздушного флота. Он принимал участие в злополучной экспедиции, во время которой Дея Торис попала в плен к Таркам. Он в кратких словах рассказал мне то, что случилось после поражения кораблей. Сильно разбитый флот медленно направился к Гелиуму, Пролетая мимо Заданги, столицы народа красных марсиан, но вековечных врагов Гелиума, они были атакованы большим отрядом военных кораблей, и флот, которому принадлежал Кантас Кан, был частью истреблен, частью взят в плен. За его судном гнались три заданганских дирижабля, но ему удалось скрыться в темноте безлунной ночи. Спустя 30 дней после пленения Деи и Торис, приблизительно в то время, когда мы прибыли в Тарк, корабль канта с 10 членами экипажа достиг наконец Гелиума. Это было все, что осталось от экспедиции в 700 человек. Немедленно были отправлены на поиски Деи и Торис семь огромных эскадр. По 100 могучих военных кораблей каждая. За ними следовали многочисленные флотилии небольших аэропланов для разведок. Два племени зеленых марсиан были сметены с лица Барсума этой карательной экспедицией, но нигде не могли найти следа Дейторис. Они искали среди северных племен... и только в последние дни направили свои поиски к югу. Кантас Кан был послан на разведку на одиночном аэроплане и во время исследования города Вархуна попал в плен. Его мужество и отвага заслуживали полного восхищения. Он спустился у окраины города, проник в него — и в продолжении двух дней ночей исследовал здание вокруг площади. Убедившись, что Дэй и Торис там нет, он уже собирался покинуть город, когда попался в руки Вархунов. Во время нашего заточения я очень подружился с Кантосканом. Но нам недолго пришлось быть вместе. Через несколько дней рано утром Нас вытащили из подземелья для участия в больших ресталищах и повели к огромному амфитеатру, построенному ниже поверхности земли. Амфитеатр был частью разрушен и завален обломками, так что трудно было определить его первоначальные размеры. Но и в теперешнем состоянии он свободно вмещал в себя все племя Вархуна, состоящая из двадцати тысяч человек. Арена была огромная, но очень неровная и неприбранная. Вархуны нагромоздили вокруг нее камни в виде барьера, чтобы звери и пленные не могли броситься на зрителей. С двух сторон арены были построены клетки, в которых содержались звери и пленные. кантаскан и я были помещены вместе в одну из них. В других клетках находились дикие колоты, тоты, взбесившиеся цитидары, зеленые воины и зеленые женщины чужих племен и еще разные странные дикие звери Барсума, которых я до того времени еще не видал. Шум от их рева, рычания и визга был оглушительным. И вид каждого из них в отдельности мог привести в трепет самого мужественного человека. Кантаскан объяснил мне, что к концу дня один из пленников получает свободу, а все остальные остаются мертвыми на арене. Победители в различных боях сражаются друг с другом, пока не остается одна пара, и победителя последнего боя, будь то зверь или человек, выпускают на свободу. На следующий день клетки наполняются новыми жертвами, и так продолжается в течение десяти дней игр. Скоро амфитеатр начал наполняться. и через час все места были заняты. Даг Кова со своими джедами и начальниками сидел на большом помосте. По знаку Даг Ковы двери двух клеток открылись, и на арену вышли 12 зеленых марсианок, вооруженных кинжалами. С другого конца арены на них выпустили дюжину колотов или диких собак.